Глава 15. Увидим, утро наступило через полчаса. Мы с Эйлардом, который тоже решил подкрепиться, только успели поесть, как в ворота со стороны земли позвонили. О, ведьмы! захихикал Филя. Я же говорил, что у них утро не поймешь, когда. Открывали мы вдвоем с Эйлардом. За воротами стояли две девушки лет двадцати на вид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 «Нам нужны три ночи. То есть сегодня, завтрашняя в полнолуние и первая после него. К утру мы придем». Мы с Эллардом, который как телохранитель выступал за моей спиной, проводили ведьм через дом. Старшая, притормозив у круглого стола в холле, молча положила на него шесть тысячных купюр. Уже открыв им ворота в Феррин, Я пожелала девушкам, которые за все время не произнесли ни звука счастливого пути. «Пусть сила не покидает вас!» ответили они хором. Я кивнула, спрятав улыбку. «Сила! Где б ее еще взять, чтобы она меня не покинула?» Я задумчивым взглядом проводила ведьм, которые удалялись в сторону леса. «Вика!» позвал меня Эйлорд. «Смотри!» Я повернулась и увидела то, на что показывал маг. К воротам маленьким кинжальчиком был прикреплен какой-то лист бумаги, белеющий в темноте. Я прищурилась, разглядывая его. «Пойдем, почитаем в доме». Эйлард вытащил кинжал и снял лист. Как только мы вошли в дом, все сразу же прилипли к Эйларду, который нагло узурпировал бумагу. «Нет, все же невыносимый тип. Вот какого черта умерли?» Он открывает дверь в мой дом и забирает корреспонденцию, адресованную мне. Ну, коли уж забрал, читай. Я кивнула на лист бумаги. Эйлард хмыкнул, похоже, поняв мое недовольство, но проигнорировал меня. Прочитал. Своими словами пересказал нам. Мы зависли, а Макс с досадой цокнул языком. Плохо. Я надеялся, что ответ на мое послание в ковен магов успеет прийти. «А когда ты успел его послать?» Вытаращилась я на него. «Ты же не выходил еще в Ферин. Где ты умудрился найти гонца?» «Ну, почему не выходил?» Он пожал плечами. «За ворота-то выходил. Этого достаточно. Уже территория Ферина. А послание магическое же». «И что ты писал?» «Мне стало интересно». «Ну, сообщил о себе. О своем пробуждении. О тебе»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 изволит почить госпожу Викторию своей аудиенцией, а также в ее честь будет прием и бал. И все это было размашисто подписано. Вот так вот скромненько. В мою честь, но почить меня аудиенцией. Кстати, откуда король знает мое имя? Произойдет все это безобразие через четыре дня, а доставит меня туда представитель королевского двора, некий господин Элизар который вручит мне приглашение на аудиенцию для меня и приглашение на два лица на последующие развлекаловки, а также введет в курс дела. А в самом низу другой рукой был приписан текст от этого самого Элизара о том, что не достучался, оставляет извещение и придет завтра снова, а пока заночует в листянках». Объявился сей господин утром, когда я мыла кухню, а моя команда ушла заканчивать покраску беседки. Я надеялась, что он придет хотя бы часов в 11 и я все успею, но... Собственно, и открыли ему ребята, а я получила его господина, можно сказать, в готовеньком виде, уже в кухне, куда его привел Эйлард. «Это господин Элизар с посланием от короля», – прокомментировал маг. Вошел темноволосый мужчина лет сорока. Обычный такой мужик, ничем не выделяющийся и не запоминающийся. Одет тоже довольно неброско, что удивительно для меня. Все же он и иномерянин, и я ожидала увидеть камзол, ботфорты и шляпу. А тут совершенно обычные узкие брюки, заправленные в жакейские сапоги. Стального цвета рубашка, поверх нее черный сюртук.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 И очень приятно познакомиться. Но не объяснять же ему, что я тут и швец, и жнец, и на трубе дудец. И что прислуги у меня отродясь не было. И что уборку я всегда делаю именно в таком виде. Обтягивающие трикотажные велосипедки и футболка. А Эйлорд щеголял в бриджах и с голым торсом. «О, да, я вас понимаю», – кивнул граф и присел. «Найти нормальную прислугу – это так сложно М -м, ну да». Я многозначительно кивнула. Мы вас ожидали несколько позднее, так что прошу прощения за наш вид. Так что с посланием от короля? Эйлорд, да ты тоже присаживайся, бросила я взгляд на мага. И Элизар расстегнул верхние пуговицы сюртука и вынул два пухлых конверта. Госпожа Виктория, имею честь от лица его величества, короля Албрита, передать вам сведения о предстоящих мероприятиях.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 Он привстал и вручил мне конверты, запечатанные красной сургучной печатью. Я очень польщена столь неожиданным вниманием к моей персоне. Взяв конверты, я помедлила, не зная, что следует сделать, сейчас скрыть или потом. Ё-моё, да из меня придворная дама, как из козы-балерина. Я даже вальс танцевать вряд ли смогу, а уж о том, как вести себя на королевском званом ужине, могу только догадываться. Там же этикет какой-то неимоверный, куча приборов, а я, кроме обычных ножа и вилки, могу использовать только ложку до да китайские палочки. Вот ведь влипло. Желаете прочитать и получить пояснение? Элизар вопросительно смотрел на меня и на конверты. Ага, значит, скрыть надо сейчас. Ну ладно, скрыла первый. На плотной гербовой бумаге было приглашение на бал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 «У меня вопрос. Нас доставите в столицу вы?» «Но понимаете, дело в том, что я не могу оставить переход еще в течение трех дней. Так как в это время должны вернуться люди, и бросить их в другом мире я не могу, и...» «Мы успеем на все эти королевские мероприятия о, -о, -о. Он сцепил пальцы. «Успеть-то мы успеем. Только предполагалось, что вам понадобится это время...»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 и в Ферине дальше листянок не было. Мне бы очень пригодилась ваша помощь в выборе подходящих фасонов для нарядов. Поймите правильно, я не знаю, как одеваются при королевском дворе Ферина». Я улыбнулась и стеснительно опустила ресницы, потом подняла их с троя глазки. «Надо покакитничать с дядей. Авось просветит, и я не буду выглядеть на приеме и Бали, как деревенская дурочка, только приехавшая в большой город».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 И слава тебе, Господи, никаких кринолинов и корсетов, а то я очень переживала по этому поводу. Мужчины носили нечто отдаленно напоминающее классические костюмы, принятые на земле. Так что Эйларду при желании тоже можно было купить наряд здесь. Но он сказал, что это не проблема, и он купит его в столице. Пока я буду на аудиенции. А решение вопроса относительно меня выглядело так. Золотистое платье которая у меня уже имелась, подходила для бала. Хотя и не обладала очень пышной юбкой. Да и бог с ней, я все равно не умею танцевать их танцы. Еще одно платье, которое я нашла в чемодане прабабушки, мне предстояло надеть на аудиенцию. Облегающее платье-футляр из бледно-голубого шелка с длинными рукавами и глубоким квадратным вырезом. Длиной до середины колена – А также обнаружился и потрясающий красоты наряд – длинное платье из темно-зеленого бархата с длинными рукавами, но при этом с очень глубоким треугольным вырезом и открытой спиной.